Глава двенадцатая. Раздался гнуса смешок Мурашки побежали по спине, и Вера обернулась. Неподалеку из-за дерева навстречу ей шагнула скрюченная фигура с корявым посохом в руке и черным вороном на плече, прикованным за лапы ржавой цепью к ремешкам на лохмотьях Вера обомлела от удивления. Баба Яга, а это была именно она, Выглядела точь в точь, как верен учитель истории. Только в женском облике и с замотанным в платок лицом. Видимо, у ведьмы болел зуб, правая щека заметно топорщилась. — Ты зачем, — волчанка отпустила? — Лихо от тебя, Вера Устинова! — прошамкала старуха противным голосом. Глаза ведьмы пылали недобрым. Но Вера ничуть не испугалась колдуньи и даже рассмеялась, обращаясь куда-то вверх. — Баба Яга? Да ладно, пап, как тебе не стыдно? Артур Владимирович — очень хороший человек, он историк. — Чего ты, чего? Вот я тебя сейчас как зашибу! Яга подняла угрожающий посох над головой, занесла для удара. — Сварю в котле и съем. — Постой, бабушка Яга, погоди. Ну, зашибешь ты меня и что? На своем горбу в избу понесешь. Я тяжелая. Или ты тут меня есть собираешься? — Так это... — ведьма задумалась, опустила деревяшку. — это верно. — А хочешь, я сама пойду? — Что? Куда? — К тебе, в избушку. Там ты меня и слопаешь. — Как так? — А не сбежишь? — От тебя? — Нет. — Ты же везде найдешь и везде достанешь. — Ишь ты... «Верно говоришь. А давай, тогда ступай вперед, глупая девчонка!» И Вера пошла, тихо радуясь собственной удаче. В сказках отца умение еги наводить чары балансировалось тугоумием. С одной стороны, та была могущественной колдуньей, а с другой — обмануть Хигу и достичь желаемого результата не составляло труда. Нужно было только знать, как именно манипулировать. И тогда все хитрости с легкостью читались. Сейчас в планы Веры входило попасть в дом к ведьме. Возможно, там будут какие-то подсказки, как спасти отца. А еще необходимо было сделать так, чтобы старуха разговорилась и «сболтнула». как снять приворотные чары с Василисой Прекрасной. Тогда Василиса сразу же разлюбит Кощея и уйдет от него. И, возможно, это возымеет свое действие в реальности по аналогии. Мама Веры уйдет от Константина Сергеевича. Дорога до избушки на курьих ножках заняла совсем немного времени. Сперва вернулись на тропинку с вырезанными в коре лицами, а затем прошли еще чуть-чуть вглубь леса. Вера шагала впереди и поминутно оборачивалась, чтобы что-нибудь спросить. То о том, какие водятся в этом лесу звери, то о том, какого размера тут достигают грибы, а затем начала задавать вопросы более серьезные. Ведьма охотно отвечала. — Скажи, бабушка, а зачем ты ловушки на дикого зверя по лесу ставишь? Зачем ямы роешь? — Зачем тебе зверя-то? — А я из их косточек муку делаю. С ягоды мешаю, да и в зернышки кладу. — Черные? — Что черные? — Эти зернышки. — Конечно. В них же черная магия, а как же. — И потом в котел бросаешь, так? — Кого бросаю? — Бабуль, не тормози. — Так я и так поспешаю. Ты сама не лети или не терпится съеденной быть. Говорю, ты ведь потом эти зернышки в свою варево бросаешь, что в котле над огнем, так? — А откуда ведаешь? — Ведаю, потому что видела. Вера не стала рассказывать о видениях, а вот яга заинтересовалась. — Так ты, получается, и видящая, как я? — Да уж не слепая, но точно не как ты. Знаю, зачем ты эти зернышки в котел бросаешь. От них волколаки в моем мире появляются. От такого предположения ведьма удивленно рассмеялась. И ворон на ее плече прокаркал трижды. ега воскликнула. — Ишь ты, догадливая! — Так и есть. Они самые уросы-оборотни. Вера помрачнела. Получалось, тот волчонок, которого она спасла, последним был. Остальных ведьма переловила и на муку пустила. Жалко стало пушистиков. Злая ты, Яга. — Это с какой стороны посмотреть? Волчат вырастают в больших волков. И потом от них в лесу много бед бывает. А вот эту урусов, наоборот, одна польза. Так что для одних, может, и злая, а вот другим считай, мать родная. С какой стороны посмотреть? Наконец пришли. В самом дремучем уголке старого бора стояла бревенчатая избушка на курьих ножках, все как полагается, к лесу дверьми, к тропинке, единственным оконцам. Вера посмотрела на обиталище ведьмы и поняла, что это только так говорится на курьих ножках. На самом же деле, конечности у избушки походили скорее на толстенные когтистые лапища трицератопса из палеонтологического музея, а единственное окно было просто дыркой в бревнах густо поросших мхом. А еще будто у ворона на плече егей у избушки на одной из лап висела старая-престарая цепь. Откуда-то из высока сосновой кроны чищобный мрак рассеивал единственный лучик света, падающий аккуратно на избу. Из покосившейся от времени трубы шел сизый дым. ега приблизилась к Вере и собралась что-то сказать, обращаясь к хижине, но Вера опередила, громко произнесла с сознанием дела «Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом!» Вопреки предполагаемому ничего не произошло. и лесная недвижимость таковой и осталась. Не сдвинулась, подлая, ни на миллиметр. Вера почувствовала себя слегка обманутой и немножко оплеванной. Отличный повод поглумиться над выскочкой и недотепой. Но Еге отчего-то стало стыдно. Она неделикатно отпихнула Веру в сторону и проворчала. — Тряхла Не слышь, что же нифига? — Ну-тка, отойди! Не так надо! ведьма прочистила горло Хрипнула, плюнула, в ладоши хлопнула, а затем набрала в легкие как можно больше воздуха и прогудела разворотные слова так громко, что от сотен децибел затряслись ветки соседних деревьев, и ворон на плече чуть не свалился от испуга. Даже бесстрашная вера слегка присела. — Эй ты, старая курица! — прогрохотал ведьмин голос. Многократно повторяющееся эхо разнесло по округе. — Курица, улица улица Избушка суетливо дернулась, зашаталась, засеменила на месте и, наконец, повернулась. Дверь со скрипом отворилась. — А вот! — Яга удовлетворенно потерла крючковатый нос. — Милости прошу! — и сделала пригласительный жест корявым посохом. Внутри оказалось темно. Пахло прелыми листьями. Колдовской чан, как и прежде в видениях Веры, стоял в центре избушки, но очаг под ним сейчас не горел — и вода в том котле не бурлила. Зато в печи за громадной заслонкой потрескивали дрова, из щелей то и дело прорывались язычки пламени. Повсюду от потолка к стенам на веревках сушились веники трав, висели грибы, и ягоды, всякие тряпки вперемешку с вяленой рыбой и еще черт знает чем. Вера язвительно заметила. — Не избушка, обамжатник Ты, бабуля, тут, наверное, лет сто не убиралась. Вдруг в самом дальнем и темном углу раздалось какое-то шевеление. Вера присмотрелась и обнаружила железную клеть, в которой сидели трое маленьких деток лет пяти. Девочка в роговых очках с толстыми линзами, замызганный смешной толстячок в оранжевом комбинезоне и еще один мальчик с причудливо взъерошенными волосами и большими раскосыми глазами. Пузатик грустно сказал, обращаясь к Вере, «Беги отсюда, девочка!» Ой, переполошилась Вера, а кто это тут у тебя в клетке? Они же совсем маленькие. Детки в клетке, <свят> детки-конфетки, они у меня на десерт. Вот зажарю тебя в печи, вкусно причмокнула старая и продолжила, на подливе с лочком и фасолью. Сделала втягивающий воздух движение ртом, точно как старина Ганнибал. — С морковкой хреном редькая. А потом из-за них возьмусь. Вера фальшиво улыбнулась. — Вкусно, рассказываешь, бабушка. Мне же самой есть захотелось. И еще добавила с нотками легкого разочарования. — их как просто все получается. Эту сказку мы тоже знаем. Ну, давай, ега не тяни. У ведьмы забегали глаза, она потерла больной зуб под платком, а затем настроение еги поменялось от ехидного к грозному. Старуха отбросила в сторону посох, взяла лопатку у стены, ту, которую горшки в печь ставят, закричала. — А ну же его садись! Я тебя сейчас в печь засовывать буду! Вера лишь вздохнула. — Как скажешь. Лопатка легла на невысокий столик перед печкой, так что Вера без особого труда взобралась на нее и удобно разместилась поперек. В руках старой ведьмы оказалось неожиданно много сил. Баб-яга легко подняла лопатку и поднесла к печи, чтобы примириться. Заслонка оставалась закрытой, но и без того стало ясно — не войдет Вера в печь, не так лежит. Ведьма закряхтела, раздражаясь, завертела лопаткой и так эдак... — Ах ты бестолач! — как правильно! Что ты как... Я не знаю кто. — А как правильно, бабушка, я ведь не в курсе. В первый раз в печь лезу. Из клетки донеслись услужливые советы младшего поколения. Девочка в очках оживленно сказала... — А ты калачиком свернись, так точно войдешь. Большеглазый мальчик с причудливой прической сочувственно добавил... — Не поперек надложиться, а вдоль. — Попробуй вдоль лечь. Вера начала крутиться, на лопатке заерзала, но так и не достигла желаемого результата. Как не меняла положение, все не получалось. Яга разнервничалась еще больше. — Что ж ты несообразительная такая, Вера Устинова? — А ты покажи, как надо, я сделаю. — Эх, смотри, не я и учись! Вера проворно спрыгнула на пол, а баба Яга отложила в сторону лопату и лихо отодвинула заслонку в печи. В избе сразу стало светло. По стенам забегали резкие тени, от пламени пыхнуло жаром, в затхлом воздухе сушеных трав и вяленой рыбы добавились нотки смоляных дров. Прежде чем Яга забралась на лопатку, она сперва бережно отстегнула ворона и поставила птицу на пол. Затем скрючилась угрём, засопела и каким-то непостижимым образом, немножко даже уменьшилась в размерах, так что теперь запросто могла войти в печь целиком, ни за что не зацепившись. Прокряхтела, довольная собой, — Вот как надо! Поняла? Вера, не отвечая, взяла лопатку за черенок и подняла. Яга оказалась очень лёгкой. Оставалось только сунуть ведьму в пламя и закрыть за ней заслонку. Но Вера не торопилась. Одно дело в сказке, а другое — где? В жизни? Вроде бы нет. Все в той же сказке, но как-то все-таки неправильно. Ведь живая душа, хоть и придуманная, хоть и злая, а все-таки душа. Яга, не дождавшись ответа, стал терять терпение. — Спрашиваю, поняла или нет? — Вот таким макаром я тебя и брошу. печки печке ты зажаришься на да хрустящей корочки Вера поднесла старуху еще ближе к огню, но все-таки не решилась сунуть бабку в пламя. Спросила, — Скажи, если я тебя сейчас в огонь брошу, и ты сгоришь, то все твои чары, что ты при жизни на людей наслала, развеются? — На каких таких людей? — Ну, скажем, на Василису Прекрасную или еще на кого-нибудь. видимо, добродушно рассмеялась. — Конечно, чары развеются. Нет колдуни нет колдовства. А затем, спохватившись, спросила с тревогой. — Эй, погоди, эй, что я задумала? Нелегко далось такое решение, но все же, собравшись духом, Вера сбросила бабу-ягу с лопатки, но не в печь, а на пол. Колдунья проворно приземлилась, как кошка, на все четыре лапы. Тут же встала, возвращая себе прежние размеры, отряхнулась и затараторила Эх ты, дубинка стырова своя, все тебе дала разжевала и на блюдечки поднесла ты. Всего ты осталась лопатку огонь сунуть. Что, струсила, что ли? Вера невозмутимо сказала. — Ты ведь этого и ждала, верно? Ига ответила не сразу, а сперва отошла в сторону. Когда заговорила, голос ее показался Вере почти что нормальным, человеческим. — Как ты догадалась? — А ты своего ворона с плеча сняла. Значит, дорожишь им. Ты знала, что я тебе в печь захочу сунуть. Вот и сняла птицу. А, кстати, огонь в печи хоть настоящий? Или тоже наколдованный? — Настоящий, настоящий. Только мне он нипочем. Баба-яга проковыляла к печи. и сунула левую руку прямо в пламя. Края одежды тут же задымились и затлели, зато руки ничего не сделалось. Затем Яга поставила заслонка на место, отошла и отвернулась от Веры. В избе вновь воцарился полумрак. ига спросила, — Почему ты так упрямо в мои ловушки не идешь? Я это на совесть делаю. А если б я тебя в печь засунула, что тогда? «А, вон, а. те меня каждый по разу уже сжигали!» Яга махнула в сторону клетки. «Ну и превратились в безобидный возраст. Так ли они-то простенькие, на подхватцы. Ей че и теперь не помнят, прям как моя избушка. А ведь они-то за твоим Иванушкой приходили, спасатели!» Вера замолчала, а потом ее осенило одно предположение — И она радостно сказала. «Я поняла. У тебя зуб мудрости никак не выпадет. Болит все время. Вот ты злишься на весь мир». Баба-яга машинально потерла замотанную платком щеку и произнесла вернувшимся брюзящим голосом. «Да yeah, ну! No. зуб ты верно говоришь. Сколько себя помню, все маешься. А вот болит и болит». «Знаю, знаю. Слушай, яга, я тебе помогу». «А ты снимешь с одного хорошего человека приворот лады бабига задумалась не нравилось ей такое предложение но от зубной боли избавиться она давно мечтала вот ведь не задача на других любой приворот в миг действовал а как для себя ничего не было на то магической власти. подумала иго и согласилась злой конечно же она быть не перестанет потому что добрые в мире только дураки а вот чтобы зуб не болел Это хорошо. Лады, говори, что делать надо. У тебя нитка есть? Нитка нашлась не сразу. Дальше все стало непонятно. Вера зачем-то усадила Ягу на стул в самом центре избушки, привязала один конец нити к больному зубу, а другой к ручке двери, и вышла, ничего толком не объяснив. Яга почувствовала какой-то подвох и заволновалась. «Эй!» — крикнул за дверь. «Ты куда подевалась? Долго мне так сидеть?» Произносить слова было неудобно. «Я ушла в магазин, буду нескоро!» — сдалось снаружи. «Чего? Как ушла?» «В этом деле, главное, неожиданность!» «Что главное? Не поняла!» Ига прислушалась, но Вера на этот раз не ответила. Шли долгие мгновения. как вдруг дверь неожиданно распахнулась, дернув нитку на себя. Бу! Вера встала в дверном проеме, потянула с пола вырванный зуб, улыбнулась. Ну вот и все. Бабьяга даже охнуть не успела. Как же так получилось? Столько лет мучила ее этот зуб, оказывается, всего это и нужно было нитку к двери привязать. Ведьма заохала, заахала и чуть танцевать не начала от радости. Вера ощутила прилив гордости. Смотреть на радующуюся старушку было приятно.